Глава одиннадцатая. «Обидеть Довлатова легко, а понять трудно». Эту фразу я слышал от Сережи едва ли не со дня нашего знакомства, и ею же он реагировал на мой первый отзыв о его сочинениях. Году в 1960-м, прочитав подсунутые им мне на какой-то общей филфаковской лекции три крохотных шедевра, три его первых прозаических опуса, я немешкая возвратил их ему, и, ткнув в один из них пальцем, заявил «Этот мне не понравился меньше». Как ни странно, но это была похвала, впрочем, видимо, слишком уж редуцированная. Серёжа мне ее припоминал долго, до тех пор, пока не обрел уверенность в том, что никто никому не помочь, не помешать в творческом деле не в состоянии. Но ну и самому тут стесняться не приходится. Как заметил однажды Достоевский, писатель — это не корова, пощипывающая травку на лугу, а тигр, который поглощает и траву, и корову. Больше того, на примере Довлатова-рассказчика можно сказать. Он любил людей, как рыбак любит рыбу. Любил, когда они становились приготовленным блюдом. Так у Хамингуэя в «Старике и море» герой повторяет пойманное гигантской макрели «Я люблю тебя, рыба». Расскажу об одном из путей, на котором Давлатов утвердил собственную оригинальную манеру за счет чужого литературного опыта. Ни один из читателей не обвинит Довлатова в ненатуральности диалогов его книг или в рассудочном обращении с языком в целом. Между тем, тот факт, что у Довлатова нет ни одного предложения, где слова начинались бы с одинаковых букв, свидетельствует о принципиальной и полной сконструированности текста. Конструкция эта максимально свободная, потому что из нее удалены все чужеродные прозе-элементы от поэтических аллитерированных эффектов до непроизвольной фонетической тавтологии застольных и уличных говоров. Петр Вайль и Александр Геннис пишут по этому поводу. Давлатов затруднял себе процесс писания, чтобы не срываться на скоропись, чтобы скрупулёзно подбирать только лучшие слова в лучшем порядке. Отработана эта давлатовская модель стилистики в эмиграции, но в основу её положены соображения, обсуждавшиеся дома я рассказал однажды Сергею о французском прозаике Жорже Переке, мудрившемся написать целый роман «Исчезновение» «Ля диспрессион» 1969 года, не употребляя букву «Е», одну из основных в алфавите. Сошлись мы после некоторой дискуссии на том, что понадобилось этому писателю не из страсти к формальным решениям. Перек возродил давно канувшую античную греко-латинскую практику написания липограмм. А для того, чтобы, ограничив себя в одном твердом пункте, обрести шанс для виртуозной свободы. Давлатов нашел более изысканный, по сравнению с французом, способ нарочитого ограничения, давший исключительный эффект. Я попробовал написать так и написал предисловие к Давлатовскому заповеднику и убедился в продуктивности метода. Никто из читавших этот текст на его тайну внимания не обратил, следовательно, Она имеет органическую природу, ведь и читающих Давлатова вряд ли отвлекает сама технология его письма. Подразумеваемый комплимент заметил бы Давлатов. Ради него я и писал, первую страницу весело, затем ощутив всю напряженность и тяжесть подобного труда. Жаль, книжка вышла недели через две после Сережиной кончины, и это была его первая книга на родине. Давлатовский жанр возник на фоне доминирующей стиховой культуры ленинградской творческой молодежи начала 60-х и был в общих чертах на нее реакцией и ее же детищем. Сюжеты Давлатова представлялись рожденными для этой поэтической вакханалии, казались застольным ее вариантом, выдумкой в духе, скажем, Евгения Рейна, Когда когдап неодержимость вырабатывавшего новый художественный дискурс автора. Как Владислав Ходосевич гнал свои стихи сквозь прозу, так Сергей Давлатов каждую свою прозаическую строчку гнал сквозь стихи, сдирая с нее все внешние приметы поэтичности. Но память о стихотворном ритме, лирическом гуле, эта строчка, сохраняет стиху она не враждебна, тянется из дебри поэтической просодии, стиховой выучки. Ранние Давлатовские рассказы, такие как Блюз для Нателлы, или «Когда-то мы жили в горах» являются в чистом виде стихотворениями в прозе и вполне можно членить на строфы. «Когда-то мы жили в горах. Эти горы косматыми псами лежали у ног. Эти горы давно уже стали ручными» и так далее. Финал иной жизни и вовсе зарифмован на манер финала Набоковского тара. Явного внесения метра в прозу следовало, тем не менее, избегать, Рассказы не читают, скандируя или притоптывая. Опыты в духе Андрея Белого казались Давлатову интересными, но нарочитыми. Его интриговала тайна синтаксической простоты «Капитанской дочки», повестей Белкина, а также заново открытого в 60-е Леонида Добычина, автора «Города Н». В литературе о Довлатове уже набралось суждений о его изначальном навыке зарифмовывать строчки, прислушиваться к звучанию фразы. Без этого опыта его проза не приобрела бы той непринужденной лапидарности, которой она обладает. В ее основе, пользуясь выражением Бориса Михайловича Эйхенбаума, лежит свойственная стихам слоговая устойчивость, соразмерное синтаксическое членение. Стиховая просодия сохраняется и в зрелых его произведениях. Когда поэзия как таковая красивому 22-летнему стихослагателю не удалась, он находчиво превратил ее в школу для прозы. И в этом отношении Давлатов напоминает не Маяковского, а Набокова. Овладевая сходным с обозначенным в даре опытом, он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его. Вот пример Давлатовского преодоления Хорея в филиале. «Я спешу. Солдатский завтрак, чашка кофе. Галуаз без фильтра». Лишь три ударения подряд в конце периода — Галуаз без фильтра, сохраняя общую хороическую сетку прозы, делают незаметной строфическую четкость конструкции. «Я спешу, солдатский завтрак». «Чашка кофе, галуаз». Так что ритмический узор давлатовской прозы имеет происхождение стиховое. Но монотонность ритмических повторов в ней скрадывается принципиальной установкой на бытовой характер речи. Это качество прозы не вычислено автором, но интуитивно им выявлено. Выявлено человеком, необыкновенно к тому же восприимчивым к музыке. Широко использованы в его прозе и принципы музыкальных композиций. Поклонник джазовых импровизаций с юных лет, Давлатов и прозу писал, внутренне прислушиваясь не столько к основной теме, сколько к ее вариации. В Америке ему в этом отношении было раздолье. И первое, что он мне предложил, когда я появился ноябрьским вечером 1989 года в его Нью-Йоркской квартире, посмотреть фильм Round Midnight Вокруг полуночи, посвященный памяти великого саксофониста Чарли Паркера. В американском кино Давлатов в первую очередь выделял актеров. Он утверждал, что ни один из них физически не сможет играть плохо, в какой бы чуши ни снимался. Сережа, такой актероцентризм американского искусства, был явно по душе. Вот и персонажи Давлатовской прозы глядят на читателя ярко, как бы с экрана. Чередование сцен, монтаж их подчинен законам музыкальной импровизации. Упрощая, сводя Давлатовские вариации к единой теме, обозначим ее так. Судьба человека с душой и талантом в нашем абсурдном мире.